Он заговорил о том, как отрадно в подобную ночь сидеть у эткого огня под защитой эткого крова и вкушать такую богатую трапезу и болтать с дорогими друзьями. О да, вот уж по правде можно сказать, милостив будь, Господи, ко всем бездомным и к тем, что должны в эткую погоду тащиться по дороге.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 Некоторые слушатели благоговейно воскликнули. «Он прав! Он сумел выложить всю эту путаницу как на ладони, просто диво!»